2870 год от Великого Исхода, вечер двенадцатого дня месяца медведя. Арца Тагаре. Крупный орел сделал несколько кругов над замком и, величаво взмахивая крыльями, поплыл в сторону Эльты. Шарло проводил взглядом редкую даже в этих краях птицу. При желании это можно считать хорошей приметой. Хотя, будь вместо орла в небе стая крыс на земле, споткнись под ним на мосту конь или случись еще какая гадость, это бы ничего не изменило. Тянуть дальше было нельзя. Агнесса вновь распоясалась, и ее нужно остановить. Правда, севернее Фло и Франко и ее наемники не совались, зато в серединной Арции творили все, что хотели». Шарль уже перестал считать письма и грамоты от Нобелей, купеческих старшин, эркордов и просто отчаявшихся людей, а количество крестьян, бегущих из благодатных прельюфьерских черноземов на север, стало угрожающим. Тагаре понимал, что так дальше продолжаться не может, и что именно ему предстоит схватиться с людьми, ведущими себя на собственной земле хуже захватчиков. Оставалось решить, когда и как начинать. На первый вопрос ответил кардинал Евгений, а на второй – Рауль Тарве, заявившийся по осени в Эльту с целой флотилией. Похождение племянника вызвали у Шарло белую зависть и тоску по собственной разухабистой молодости. Хотя войны на его век тоже хватит, только вот испытывать от этого радость он теперь вряд ли сможет. Филипп и Эдмон радуются, что едут с отцом, а он с удовольствием избавил бы их от участия в войне арцицев с арцицами. Герцог вздохнул. «Сколько, ни смотри на небо, приходится вернуться на землю. Все готово, ждут лишь его. Две тысячи человек погружены на корабли, которые с приливом снимутся с якоря. Он же, как и положено Сюзерену, последнюю ночь перед походом провел в своем доме. Так повелось с незапамятных времен. Сам Шарло не слишком-то чтил обычаи, но людям это было важно. Что ж, он сделал все как надо» проследил за погрузкой и, оставив на всякий случай в Эльте Тарве, вернулся в замок. Остался на ночь в спальне Эсты, сказал что-то умное младшим сыновьям, поцеловал дочерей, преклонил колено в замковом Иглеции, выпил принесенного престарелым капитаном замка вина и в полном одиночестве поднялся на башню. Это тоже было традицией. Шарло в последний раз обвел взглядом вьющуюся вдоль реки дорогу юную зелень кустов, кладбище, стонущее в черемуху и пене часовней, лес, на опушке которого он должен был встретиться с Солой. Вот и все. Теперь нужно спуститься во двор, где уже выстроились все домочадцы, вскочить на коня и, больше не оглядываясь, дурная примета, в сопровождении адъютантов, оруженосцев и нескольких приближенных выехать из ворот. Герцог Тагере легко сбежал по ступенькам и вскочил в седло. Пепел был готов пуститься в путь немедленно, но у моста вышла какая-то заминка, и Шарли уже обернулся к вышедшей на крыльцо семье. Эстелла, чью зрелую красоту подчеркивал отделанный куницей золотистый плащ, стояла впереди, чуть сзади дочери и сыновья. Марта, Лаура, Жофруа, Александр, младшие, как всегда, позади. Никто не думал, что он выживет. А он выжил. Чужой в собственной семье даже внешне. Странное дело, все, и девчонки, и старшие сыновья удались в ТГР, крупные, светловолосые, только глаза, у кого материнские, у кого дедовы, а Сандер словно подменыш, а вот глаза серые, совсем как у Шарло, и смотрит так, как не смотрят в восемь лет. Александр, Шарль сам удивился своему порыву. Иди сюда. Мальчик вздрогнул, словно не поверил, что его зовут, но подбежал сразу же. Шарль склонился с седла и, наверное, в первый раз поцеловал сына в лоб. «Сандер, запомни, не Арция для Тагаре, а Тагаре для Арции. Проклятый, ну зачем он это говорит?» «Я понял». Мальчик взглянул в отцовские глаза, отражение его собственных. «Странно, похоже, малыш действительно понял. Надо побольше с ним бывать. Вот он вернется». Шарль выпрямился, помахал всем рукой и тронул коня. Что он тебе сказал? Крупный жизнерадостный Жофруа ткнул братюшку колком в бок. Сказал, что не арция для Тагары, а Тагары для арции. А, протянул Жофруа. А я думал, он тебе что-то привезти обещал.